Но если бы он мог говорить, что сказал бы «Ты хочешь меня уничтожить, Отенгер!» Но подумал ли ты, что вместе со мной ты разом уничтожаешь половину вечного времени и половину бесконечности, их обратную, темную сторону? Сможет ли твоя светлая сторона существовать без меня? И на чем будет стоять Алдан если не станет моей бездны? Однако последнее слово есть последнее слово, так что эти мысли не были произнесены, и ни один сказитель не поведал о них собравшимся послушать его в красный вечерний час».